После смерти папы изменились и условия жизни. Светское времяпрепровождение практически прекратилось. Кроме старых друзей, мама ни с кем не виделась. Мы едва сводили концы с концами и вынуждены были соблюдать строжайшую экономию. Только так мы могли сохранить Эшфилд. Мама не устраивала больше званых обедов и ужинов. Вместо трех слуг остались двое. Мама попыталась объяснить Джейн, что мы теперь крайне стеснены в средствах, и отныне ей придется довольствоваться двумя юными и неопытными помощницами, что Джейн с ее великолепным кулинарным искусством вправе претендовать на более высокое жалование, она имеет для этого все основания, что мама подыскала для Джейн место, где она будет получать больше денег и работать с настоящей помощницей». — Вы заслуживаете этого, — сказала мама. Джейн бесстрастно выслушала мамину речь, не выказав никаких эмоций. Как всегда, она что-то ела. Продолжая жевать, она кивнула головой, а потом ответила. — Прекрасно, мэм, как скажете, вам виднее. На следующее утро, однако, она появилась в маминой комнате. — Я просто хотела сказать, мэм, кое-что. Я подумала и решила остаться у вас, мэм. Я поняла все, что вы мне сказали, и согласна получать меньше, но я жила здесь очень долго. Все равно брат настаивает, чтобы я приехала к нему потом, и я обещала вести его дом, когда он уйдет с работы через четыре или пять лет, а до тех пор я остаюсь здесь. — О, это так великодушно с вашей стороны! — расчувствовалась мама. Джейн, пуще всего боявшаяся проявления всяких чувств, сказала... «Так будет лучше», и величественно покинула комнату. Однако в этом соглашении существовал изъян. Привыкнув за многие годы готовить определенным образом, Джейн решительно не могла переменить свои привычки. Если она приготовляла роти, то из гигантского куска мяса. На стол подавались громадные пироги колоссальных размеров торты и пудинги, «Достойные аппетита Гаргантюа». Мама говорила, «Джейн, помните, что нас только двое или, пожалуйста, на четверых». Но Джейн не воспринимала этих увещеваний. Ощутимый урон хозяйству наносило щедрое гостеприимство Джейн. Каждый божий день к ней заявлялись семь или восемь друзей пить чай с пирожными, с булочками, лепешками, печеньем и фруктовыми тортами. В конце концов, отчаявшись из-за того, что книга домашних расходов все распухает и распухает, мама деликатно намекнула, что, может быть, поскольку теперь все изменилось, Джейн договорится со своими друзьями, что они будут приходить к ней не каждый день, А, хотя бы раз в неделю. Так что теперь Джейн расточала свое гостеприимство только по пятницам. Наши трапезы тоже отличались от прежних застольей с тремя-четырьмя сменами блюд. Обеды упростились. По вечерам мы с мамой ели макароны с сыром или рисовый пудинг. Думаю, это огорчало Джейн. Понемногу маме удалось также взять на себя заказы чем в былые времена занималась Джейн. Один из папиных друзей получал большое удовольствие, слушая, как Джейн по телефону отдает распоряжение. — Я хочу шесть лангустов, только не омаров, свежих и креветок, не меньше чем столько-то. Это «не меньше чем» было излюбленным выражением в нашей семье. Кстати, «не меньше чем» заказывала не только Джейн, но ну и наша следующая кухарка, миссис Поттер. Что за благословенные времена были для торговцев?